«Кто такой Трэшем, подписавший это письмо?» «Компаньон моего отца. Ваш добрый отец Уилл. Но он обычно не принимает личного участия в делах нашего торгового дома». «Он пишет, — сказала мисс Вернон, — о ряде писем, посланных вам раньше». «Я не получил ни одного», — был мой ответ. «Если я правильно поняла, — продолжала она, — Рэшли, принявший на себя полное управление делами фирмы на время пребывания вашего отца в Голландии, «От был недавно из Лондона в Шотландию с крупными суммами и ценными бумагами для погашения векселей, выданных вашим отцом разным лицам в этой стране. И со времени его отъезда от него не получено никаких вестей». «Верно. Слишком верно». Затем, продолжала она, заглянув в письмо, старший клерк фирмы или кто-то еще по имени Оуэнсон Оуэн, «Был отправлен в Глазго разыскать, если можно, Рэшли, и к вам обращаются с просьбой выехать туда же и помочь ему в розысках». «Да, именно так. И ехать я должен немедленно». «Подождите минуту», — сказала мисс Вернон. «Мне кажется, в худшем случае это грозит потери известной суммы денег. Неужели такая потеря может вызвать слезы на ваших глазах? Стыдитесь, мистер Росбалдистон». «Вы ко мне несправедливы, мисс Вернон, ответил я. Меня страшит не потеря, но то действие, какое она, я знаю, окажет на душевное состояние и на здоровье моего отца. Для него коммерческий кредит равнозначен чести, и если его объявят несостоятельным должником, горе, угрызение совести, отчаяние раздавят его и сведут в могилу, как солдата, обвинение в трусости, как человека, чести, утрата доброго имени и положения в обществе, Все это я мог предотвратить, когда принес бы небольшую жертву, поступился бы своей безрассудной гордостью и беспечностью, не позволившей мне разделить с ним труды на его почтенном и полезном поприще. Боже правый, как искуплю я последствия своей ошибки! Немедленно выехав в Глазго, как вас о том умоляет друг, написавший это письмо. Но если Рэшли и впрямь составил низкий и бессовестный замысел ограбить своего благодетеля, сказал я, «Какая есть у меня надежда, что я найду способ разрушить его глубоко продуманный план?» «Надежда», — ответила мисс Вернон, — «в самом деле сомнительная. Но, с другой стороны, оставаясь здесь, вы не имеете ни малейшей возможности оказать какую-либо услугу вашему отцу. Не забывайте, если бы вы остались на предназначенном вам посту, беда не могла бы разразиться. Спешите же выполнить то, на что вам указывают теперь, и, может быть, вам удастся ее отвратить. Впрочем, постойте». Не уходите из комнаты, пока я не вернусь. Она оставила меня в изумлении и замешательстве. Но и тут я нашел светлую минуту, чтобы восхититься твердостью, спокойствием, присутствием духа, не покидавшими Диану, казалось, даже в самых нежданных несчастьях. Через некоторое время она вернулась с листком бумаги в руке, сложенным и запечатанным как письмо, но без адреса. «Даю вам», — сказала она. «Этот залог моей дружбы, потому что вполне полагаюсь на вашу честь. Если я правильно поняла сущность, постигшей вас беды, те денежные средства, что находятся в руках Рэшли, должны быть лицо к определенному дню, к 12 сентября, не правда ли? Чтобы можно было употребить их на оплату векселей, о которых идет речь в письме. Следовательно, если раздобыть до истечения срока равные денежные средства, кредит вашего отца нисколько не пострадает». «Разумеется. Так и я понял мистера Трэшема. Я еще раз, выл перечел письмо вашего отца и добавил. «Сомнения нет, это именно так». «Хорошо», — сказал Диана. «В таком случае мой маленький поколет, может быть, сослужит вам службу. Вам доводилось слышать о письмах, таящих в себе заклятие Возьмите это письмо. Не взламывайте печати, пока не убедитесь, что другие, обыденные средства, бессильны». Если ваши старания окажутся успешны, прошу вас, полагаясь на вашу честь, уничтожить его, не распечатав и не дав распечатать никому другому. Если же нет, взломайте печать за 10 дней до урочного дня, и вы найдете указания, которые могут помочь вам. Прощайте, Фрэнк. Мы никогда не встретимся вновь. Но вспоминайте иногда о вашем друге Дивернон. Она протянула мне руку, но я прижал девушку к своей груди. Она вздохнула, высвободившись из объятия, которому не сопротивлялась, кинулась к дверям, что вели в ее комнату, и скрылась с моих глаз.